Книга 17 Возвращаясь к истории моих отношений с Лили, не могу не вспомнить о приятнейших часах, проведенных с ней наедине или в присутствии ее матери. Судя по моим сочинениям, меня считали сердцеведом, как это тогда называлось, и, может быть, потому все наши разговоры касались человека, ему Рабов и его сердца. Но как прикажете беседовать о внутреннем мире человека без взаимной откровенности? Посему прошло немного времени, и Лили, выбрав спокойный часок, рассказала мне историю своего детства. Она росла среди всех удовольствий и преимуществ Большого Света. Лили говорила мне о своих братьях, родне, обо всем, что ее окружало. Только о матери почтительно умалчивала. Она не скрыла от меня своих маленьких слабостей и, следовательно, должна была признаться, что есть у нее известный дар завлекать людей и одновременно свойство вычеркивать их из своей жизни. Так в долгих разговорах мы затронули опасную тему, а именно, что она пыталась и на мне испытать силу своего дара, но была наказана тем, что и я в свою очередь завлек ее». И признания свидетельствовали о такой детской чистоте души, что я был покорен и очарован. Взаимное влечение, привычка видеться вступили в свои права. И как же мучительны были мне дни и долгие вечера, когда я не решался пойти к ней, вторгнуться в ее круг. Немало горя приистекало для меня из этого. Как она была мне дорога, эта красивая, прелестная, образованная девушка, Все как будто напоминало мои прежние увлечения, но чувства к ней были более высокого свойства. О внешних обстоятельствах, о постороннем вмешательстве, о роли общества и ее положении в нем я тогда и не помышлял. Мое увлечение сделалось неодолимым. Я не мог обходиться без нее, как и она без меня. Но люди, которые ее окружали, влияние кое-кого из них... О, Боже, сколько пустых часов, сколько горьких дней они мне уготовили. Истории увеселительных поездок с отнюдь невеселым исходом. Задержавшийся брат, с которым мне предстояло догонять остальных, с нарочитой медлительностью, возможно, из злорадства, заканчивающей свои дела, чтобы таким образом разрушить тщательно продуманный мною план о многих радостных или несостоявшихся встречах, о нетерпении и попытках самообуздания, о разнообразных горестях, которые, будь они поподробнее рассказаны в каком-нибудь романе, несомненно, вызвали бы живое участие читателей. Я вынужден здесь умолчать. Но чтобы придать наглядность всему сказанному и пробудить сочувствие в молодых сердцах, я приведу две песни, пусть уже известные, но мне думается, что вставленные здесь они будут особенно выразительны. Сердце, сердце, что случилось, что смутило жизнь твою? Жизнью новой ты забилась, я тебя не узнаю. Все прошло, чем ты страдала, что любила, чем плала, весь покой, любовь к труду. Как попала ты в беду? Беспредельной, мощной силой этой юной красоты — Этой женственностью, милой, пленено до гроба ты. И возможно ли измена? Как бежать, уйти из плена, волю крылья обрести? К ней приводят все пути. Ах, смотрите, ах, спасите! В круг путовки сам не свой, На чудесной тонкой нити я пляшу едва живой. Жить в плену волшебной клетки, Быть под башмачком кокетки, Как такой позор снести? Ах, пусти, любовь, пусти! О, зачем влечешь меня в веселье, В роскошь людных зал? Я ли в скромной юношеской келье радости не знал? Как любил я лунными ночами В мирной тишине Грезить под скользящими лучами Точно в полусне. Сном о счастье, чистым и глубоком Были все мечты. И во тьме пред умилённым оком Возникала ты. Я ли тот, кто в шуме света вздорном С чуждою толпой Рад сидеть хоть за столом и горным, Лишь бы быть с тобой. Нет, весна не в блеске небосвода, ни не в полях она. Там, где ты, мой ангел, Там природа, Там, где ты, весна. Перевод Левика «Сердце, сердце, что случилось» Стихотворение Гёте «Новая любовь, новая жизнь» 1775 год О зачем влечешь меня в веселье? Стихотворение Белинди 1775 год Тот, кто со вниманием прочтет эти песни, а еще лучше с чувством пропоет их, наверное, ощутит дуновение радости, наполнявшей те счастливые дни. Но не будем спешить расстаться с многолюдным и блестящим обществом, а присовокупим еще несколько замечаний, прежде всего разъясняющих заключительные строки второго стихотворения. «Та, которую я привык видеть в простом, редко сменяемом домашнем платьице, теперь, блистая передо мною элегантными и модными нарядами, все равно оставалась той же самой. Ее прелесть». Ее приветливость были неизменны. Очарование же еще возросло, быть может, от того, что разные люди толпились вокруг нее, и она живее обнаруживала свою суть. Многообразнее являлась нам, принимая то одно, то другое обличие, в зависимости от того, кто к ней приближался. Словом, я понимал, что эти чужие люди, хоть и мешали мне, Но я ни за какие блага не поступился бы радостной возможностью оценивать ее светские таланты, дававшие мне понять, что ей по плечу сферы более высокие и значительные. Ведь все равно это было то же сердце, только прикрытое пышным нарядом, сердце которое открыло мне все таившееся в ее глубине и в котором я читал, как в своем собственном, те же уста, что поспешили поведать мне о том, как она росла, и что ее окружало в детстве. Каждый взгляд, в котором мы с нею обменивались, каждая улыбка, его сопровождавшая, красноречиво свидетельствовали о тайном и сдержанном взаимопонимании. И здесь, в толпе, я невольно дивился, что так естественно, так по-человечески возник между нами тайный и невинный сговор. И все-таки с наступлением весны Нашим отношениям суждено было еще больше укрепиться благодаря сельской непринужденности. В Офенбахе на Майне уже тогда стали заметные начатки города, которым он и сделался впоследствии. Кое-где уже выселись прекрасные, а по тем временам даже роскошные дома. Дядюшка Бернар, как его всегда называли семейные, занимал самый из них просторный к которому примыкали обширные фабричные строения. Дарвиль, человек еще молодой и приятный, жил на супротив. Бернар Николя, 1709-1780 годы жизни. Родственник Дарвилий, двоюродный дядя Лили Шонеман, владелец табачной фабрики. Дарвиль, Жан Жорж, двоюродный брат Лили, Негациант. Сады, окружавшие эти дома, террасы, которые спускались до самого Майна, открытый вид на прекрасные окрестности, все это услаждало и радовало как приезжих гостей, так и тамошних жителей. Влюбленный едва ли мог сыскать место лучшее, отвечающее его чувствам. Я квартировал у Агана Андре. Упомянув об этом человеке, впоследствии снискавшим себе широкую известность, я вынужден позволить себе небольшое отступление и ознакомить читателя с положением тогдашней оперы. Велбян Андре, музыкант и композитор. С 1777 года дирижер Берлинской оперы, владелец большого музыкального издательства в Оффенбахе, автор музыки к пьесам Гёте, Эрвин и Эльвире и... Клаудина из Вилла Белла. Положенная им на музыку, бюргерова баллада Ленора пользовалась большим успехом у его современников. Во Франкфурте в то время театром руководил Маршан, старавшийся самолично сделать все, что было в его силах. Маршан, Теобальд, 1741-1741. 80-е годы жизни. В 1771-1777 годах директор Франкфуртского оперного и драматического театра в 1775 году поставил оперу Андре на слова Гете, Эрвин и Эльмира. Это был видный, красивый и хорошо сложенный человек, в цвете лет, характера мягкого и обходительного отчего его присутствие в театре всем доставляло радость. Он обладал голосом по тогдашним понятиям, достаточным для исполнения оперных партий, и потому хлопотал об постановках мелких и более крупных французских опер. Лучше всего, пожалуй, ему удавалась партия отца в опере гре «Красавица и чудовище», где он, скрытый за полупрозрачной завесой, Весьма выразительно изображал призрак. Гретри Андре, 1741-1813 годы жизни, популярный в 18 веке французский композитор. Эта в своем роде вполне удавшаяся опера приближалась к так называемому благородному стилю и пробуждала в слушателях самые нежные чувства. Но оперным театром уже завладел демон реализма. В моду вошли оперы из жизни различных сословий, в том числе и ремесленников. На сцене уже побывали «Охотники», «Бачар» и прочие. Андрей облебовал горшечника. Он сам написал либретто, употребив весь свой талант на создание музыки к таковому. «Охотники». Оперы такого названия, относящиеся к описываемому времени, не имеется. Видимо, Гёте имеет в виду оперу «Охота» – музыка Гиллера, текст Вейса. «Бачар» – опера французского композитора Адино. Опера «Горшечник Андре» была поставлена в 1773 году. Я жил у него и здесь упомяну об этом умелом поэте и композиторе лишь в той мере, в какой этого требует мой рассказ. Человек, от природы одаренный живым талантом, собственно техник и фабрикант в Офенбахе. он был чем-то средним между капельмейстером и дилетантом. В надежде закрепить за собой репутацию музыканта, Андре тратил немало усилий, чтобы утвердиться в этом искусстве и способен был бесконечно варьировать свои композиции. Среди тех, кто тогда составлял наш кружок и вносил в него свою долю оживления, надо назвать пастора Эвальда. Пастор Эвальд Эрган Людвиг, 1747-1822 годы жизни, в то время настоятель реформатской общины в Офенбахе. Который принадлежали и родственники Лилии Шонеман, потомки гугенотов, изгнанных Людовиком XIV из Франции. Эвельд был автором многих религиозно-назидательных книг и вместе с тем любителем изящной словесности. Остроумный и веселый в обществе, он не пренебрегал занятиями, подобающими его сану и положению, и впоследствии приобрел почетную известность как богослов. Нашу тогдашнюю компанию невозможно представить себе без этого всегда восприимчивого и деятельного человека. Игра Лилина Фортепиано привязала к нам добродушного Андрея. Он получал сочинял, исполнял и, можно сказать, днем и ночью участвовал в жизни семьи и всего нашего кружка. Он положил на музыку Бюргерову Ленору, которая была в ту пору новинкой, с восторгом встреченной немцами, и не ленился многократно ее проигрывать. Я, любя читать вслух, тоже готов был в любую минуту ее декламировать. В те времена частое повторение одного и того же еще не наводило скуку. Когда обществу предлагали решить, кого из нас слушать, выбор нередко склонялся в мою сторону. Впрочем, все это служит влюбленным одну только службу. Длит их совместное пребывание. Они хотят, чтобы ему конца не было, а славного Иоганна Андре так легко садить за фортепиано и заставить играть до полуночи. И его музыка обеспечивает влюбленным вожделенную близость друг друга. Ранним утром, выйдя из дому, ты оказываешься на вольном воздухе, хотя местность вокруг сельской и не назовешь. Солидные здания, в те времена сделавшие бы честь любому городу. Сады, расположенные террасами, и потому далеко обозримые, с плоскими цветниками. Вид на реку и на противоположный берег, а по реке уже с позаранку сноют плоты, версткие лодчонки и баржи. Живой... Неслышно скользящий мир созвучен любовным и нежным чувством. Даже недлительное течение чуть тронутого рябью потока и шорох камыша своим умиротворяющим волшебством обволакивают раннего путника. И над всем этим радостное летнее небо и радостное сознание, что все мы снова сойдемся поутру среди этой красоты». Если кому-нибудь из серьезных читателей подобный образ жизни покажется слишком беспорядочным и легкомысленным, то пусть он вспомнит, что все, купное изложенное здесь для связности повествования, чередовалось днями, неделями разлуки, с другими занятиями и делами, иной раз даже с нестерпимой тоскою. Мужчины и женщины рачительно выполняли свои обязанности – Я тоже не упускал случая, имея в виду столько же настоящее, сколько и будущее, работать над положенным мне, да еще выбирал время на то, к чему меня неудержимо влекли талант и страсть. Ранние утренние часы я отдавал поэзии. День посвящался житейским делам, с которыми я справлялся достаточно своеобразно. Мой отец основательный, я бы даже сказал, элегантный юрист – Сам вел дела по управлению своим имуществом, а также те, что были ему доверены его почтенными друзьями. Титул имперского советника, хотя и возбранял ему практику, но он являлся правовым консультантом некоторых доверителей. И бумаги, им составленные, только подписывались практикующим юристам, для которого такая подпись служила источником легкого заработка. Деятельность отца стала еще оживленнее, когда я к нему присоединился. Правда, вскоре я понял, что мой дар он ценит выше, чем мою юридическую практику, ибо он делал все от него зависящее, чтобы предоставить мне в досталь свободного времени для поэтических занятий. При большой основательности и деловитости он, однако, был человеком замедленного восприятия и действия. В качестве тайного референдария Отец изучал дела, а когда мы сходились вместе, вкратце излагал мне суть таковых. Я же столь быстро их довершал, что отец не мог на меня нарадоваться и однажды, не удержавшись, заметил, что будь я ему чужой, он бы мне позавидовал. Чтобы облегчить себе дело производства, мы пригласили писца. Его характер и внутренний склад, если бы их должным образом разработать стали бы украшением любого романа. За годы учения он отлично овладел латынью и приобрел множество других основательных знаний, но слишком легкомысленное студенческое времяпрепровождение изменило весь ход его последующей жизни. Он захерел, некоторое время влачил жалкое существование, но потом сумел выйти из него благодаря хорошему почерку и знанию щитоводства. Пользуясь поддержкой некоторых наших адвокатов, он постепенно освоился с многочисленными формальностями судопроизводства и снискал благоволение и покровительство всех, кому служил честно и пунктуально. Он сделался незаменим и в нашем доме, участвуя во всех юридических и счетоводческих делах. А делать их становилось все больше, так как к юридической практике добавились еще различные поручения, заказы, почтовые отправления. В ратуше ему были известны все ходы и выходы. Его терпели и на обоих бургомистерских аудиенциях, а так как многих новых советников, которые впоследствии становились старшинами, он знал с их первого часто неуверенного вступления в должность, то и завоевал у них известное доверие, даже своего рода влияние. Все это он умел обратить на пользу своих покровителей, а поскольку слабое здоровье дозволяло ему лишь умеренную деятельность, он всегда был готов выполнить любое поручение, любой заказ. Внешность его была не лишена приятности. Фигура стройная, черты лица правильные. Поведение он был неназойливого, но в нем всегда сквозила уверенность, что кто-кто, а уж он-то знает, что делать и как устранить любое препятствие. Ему было уже сильно засорок, и я до сих пор сожалею, позволю себе повторить вышесказанное, что не вставил его в качестве махового колеса в механизм какой-нибудь новеллы.